Глава 16. Утро априори не может начаться спокойно, если по соседству живёт твоя сумасшедшая семья. Солнце ещё не поднялось из-за горизонта, а телефон Микаэла уже разрывался от непрекращающихся звонков. За спиной недовольно заворочился и запыхтел Майкл. Микаэла и сама не была в восторге, что нужно выползать не только из-под одеяла, но и из рук мужа. На экране она увидела имя одного из работников её семьи. И если они звонили ей, то случилось наводнение или пожар, не меньше. Кто там в такой урань? Майкл подполз к Микаэле и уткнулся носом в её шею. Они уснули пару часов назад, и, судя по голосу, Майкл был готов спать и дальше, не обращая внимания на горланящий телефон. Микаэла хотела бы последовать его примеру, Но мерзкий скользкий змей обвил сердце тревогой, заставляя нажать на зелёную трубку на экране. «Что-то случилось, Саймон?» Она прикрыла глаза, которые не получалось держать открытыми. «Чертовски сложно быть бодрой, когда спала всего два-три часа». С другого конца трубки Микаэла услышала нервное дыхание пожилого ферала. «Что-то явно было не так». и от возникшей тревоги сон медленно, но верно уходил на дальний план. В какой-то момент у Микаэлы даже хватило сил, чтобы вылезти из-под одеяла и сесть. «Мисс Айрес, ваша сестра...» «Что с Лореллой?» — воскликнула Микаэла. Взволнованный голос громко звучал в тихой комнате, поэтому Майкл проснулся в считанные мгновения. Сердце отбивало чечётку в груди. Где она? В душу закралось плохое предчувствие, слишком уж хорошо она знала сестру. Они поругались с отцом? От нетерпения Микаэла заваливало Фирала шквалом вопросов. Вы главное не переживайте, мис Айрас. Старичок радовал Микаэлу своим умением успокаивать. Боже, а дуванчик от макушки до пальцев ног, и всегда такой приветливый и милый. что только ради него можно было остаться жить с родителями. Если бы, конечно, не омерзительный характер семейки Айрес. Она снова убежала, да? Микаэла устало вздохнула и провела ладонью по лицу. Ну, не могло быть всё так гладко, раз уж она приехала в Португалию. Если я ничего не путаю, мисс Айрес ушла из дома в начале первого ночи. Я бы не побеспокоил вас, ведь она часто уходит на пробежку, но обычно ваша сестра возвращается перед рассветом. В голосе Саймона сквозили искренняя тревога и страх. Он знал всех детей семьи Айрес с рождения и, кажется, переживал за них сильнее, чем собственные родители. Мы с Майклом поищем её. Только не говори никому, что она пропала, хорошо? С другого конца кровати Раздалось шуршание простыней. Майкл поднялся на ноги. Хорошо, мисс Айра, сы и простите, что пришлось разбудить вас в такую рань. Попрощавшись, Микаэла отключила звонок и кинула телефон на кровать. Первым делом захотелось закричать. Сколько раз она говорила Лоралей быть осторожной и не злоупотреблять пробежками в волчьем обличии. Несносная малявка. звыбы зубы прошипела Микаэла и встала. Майкл безрадостно усмехнулся и натянул футболку. Думаешь, с ней могло что-то случиться? Волчиться Лоры очень своенвольна. У неё не самый покладистый характер. И это было ещё при уменьшении. Микаэла не горело желанием сталкиваться со зверем сестры, потому что это могло закончиться чем-то очень неприятным. А Лора и пренебрегает этим. и частенько отдаёт ей полный контроль, когда перевоплощается. Микаэла прекрасно знала, с какой целью сестра это делает, но легче как-то не становилось. Чем ей это может грозить? Сборы стали более нервными и энергичными, в голове замелькали не самые приятные картины. Тем же, что и обычному лесному волку: охотники, браконьеры, отлов диких животных, Каждое последующее слово пугало всё больше, словно Лорелай уже находилась в фургоне живодёра. От этой мысли у Микаэля забегали мурашки по спине. Может случиться что угодно. Передача контроля волчица надолго может привести к психологическим проблемам человеческой половины. Мы не волколаки, которым ближе волчая сущность, отсюда и куча трудностей. Те годами могут существовать в звериной шкуре и ничего с ними не станет. Они вышли из дома. Значит, наша цель отыскать твою сестру, когда её руководит волчица. Скептицизм так и плескался во взгляде Майкла, и Микаэла прекрасно понимала, от чего он там появился. План такой, да. Она поджала губы и осмотрелась. Микаэла не знала, с чего им начинать. Но я не говорила, что он лёгкий, а я и не ждал, что будет скучно. как-то обречённо засмеялся Майкл и взял её за руку. Прикосновение не только придало сил и уверенности, но и помогло понять, что в этом сумасшедшем занятии Микаэла не одинока. Насколько говоришь, у неё дикая волчица. Они спешно переходили дорогу, когда Микаэла уловила еле заметный и уже исчезающий запах сестры. Да, Микаэла не была такой хорошей ищейкой, как те же Николас и Джо. Но кое-что умело. Лоралей и правда прошла здесь, но след уже остыл. Тяжело вдохнув, Микаэла направилась по шлейфу запаха. После долгих пробежек Лоралей не всегда может быстро вернуть себе контроль. Именно это и нервировало так, что у Микаэлы тряслись руки и путались мысли. Она надеялась, что они найдут волчицу в хорошем расположении духа. Сколько раз я говорила ей быть осторожной. Со злостью Микаэла пнула мусорный бак. Её собственный внутренний зверь проснулся и лениво потянулся после прошлой ночи. Волчица всё ещё пребывала в томительной неге, но быстро уловила, что-то происходит. И это касалось и её семьи. Мы найдём её. Ощущение тёплой ладони Майкла на пояснице. стало для Микаэлы якорем в здравом смысле. Оно помогло вернуть прежнее самообладание. Португалия и впрямь оживила былую Микаэлу, взрывную, эмоционально неустойчивую и непредсказуемую. За это следовало сказать спасибо наречённому, и Микаэла сверкнула в сторону мужа опасным взглядом. Судя по ощущениям, волчица подобралась к самой коже. Одна Очень милая и отзывчивая девушка давно говорила мне, что нельзя светить глазками в общественных местах. Широкая улыбка засияла на лице Майкла. Ты что, закатила глаза? Нет, попыталась найти в своей голове капельку здравомыслия. Фыркнула она в ответ, надеясь на помощь Фортуны в поисках сестры. Без неё эта затея стала бы заведомо провальной. Ситуация вызывала у Микаэлы новые приступы тревожности. Поступки Лоралей не поддавались логике, а чьё их предприятие больше походило на блуждание по миру в поисках источника вечной молодости. Микаэла ненавидела такое. Для неё порядок в жизни являлся синонимом счастья и покоя. Именно этого как раз сейчас и не хватало. За последние несколько недель Микаэла перевернула свою жизнь с ног на голову, и всё из-за того, кто так уверенно шёл с ней рядом. Майкл Фостер менял всё, к чему прикасался. Есть план: найти Лоралей и попытаться убедить её волчицу вернуть контроль моей непутевой сестре. Иначе Микаэла открутит малявке голову и скажет, что так и должно быть. «Нет, кровожадность тут ни при чём, просто бесить её не стоило». С этими мыслями они ещё энергичнее направились к единственному, доступному для местных ругару, лесу. И... бинго! Запах миндаля стал сильнее, а это означало одно. Безбашенная Лорелай Айрес становилась всё ближе. Видимо, она не сбежала в самые дебри, откуда её пришлось бы доставать только с помощью высших сил. Микаэла не любила полагаться на грёбанное чудо, которое в своё время никак не спасло её. Она бы не чувствовала себя такой взвинченной, если бы рядом был кто-то из волколаков. Они умели общаться с диким зверем. В сотой за сегодняшнее утро раз Микаэла тяжело вздохнула. Аромат, который принёс ветер, напомнил о давно забытых чувствах, и вырвали из её горла тихий рык. Когда она в последний раз искала Лорелай в лесу, да постоянно, когда приезжала к родителям, и все увещевания пролетали мимо ушей сестры, будто Микаэла разговаривала со стеной. Лес перестал быть дружелюбным. Микаэла остановилась, чтобы досчитать до 10. Майкл напрягся, почувствовав, что её настроение упало на дно Тартара, и оно, кажется, передалось ему. Чтобы убедиться в правильности наблюдения, Микаэла снова втянула носом в воздух. «Ну точно. Чёрт! Её здесь нет!» Микаэла начала нервно кусать щёку изнутри. «И где искать Лорелай в этой чёртовой стране?» От переполняющих душу эмоций хотелось кричать, а внутренние органы грозились стать наружными от того, насколько сильно у неё свело желудок. Клянусь, я убью её. С этими словами Микаэла развернулась и врезалась в грудь Майкла. Всё будет хорошо. Её ласкающий шёпот чуть-чуть усмирил звериную злость, но ключевым было чуть-чуть. Остальное всё равно грозило выплеснуться на сестру. Микаэла едва не взрывалась от ярости, когда руки мужа обвили её талию. Хватило лишь секунды внимания наречённого, чтобы Микаяла шумно выдохнула и перестала себя накручивать. Но чёрт возьми, она определённо закопает сестру в песок на пляже, когда найдёт её. О, да, Микаяла была в бешенстве, и это совершенно не поможет им в поисках Лоралы. Я убью её, сдавленно повторила Микаяла, упираясь носом в шею мужа. Но сначала мы её найдём. Поддержка Майкла помогла, но его сердце стучало с не меньшей силой, чем её. Бешеный ритм, подхваченный у неё самой, отдавался в ушах. Майкл тоже переживал, хоть и пытался остаться разумным взрослым человеком. Судя по всему, она пошла на пляж. Он уверенно подтолкнул Микаэлу в нужном направлении и аккуратно ущипнул за ягодицу. Майкл явно не мог себе в этом отказать, и даже гневный взгляд Микаэлы Не стёр его самодовольную улыбку. Скажи, наша жизнь когда-нибудь станет спокойной? Микаяла цеплялась за руку Майкла, как за спасательный круг. И если бы не поиски сестры, ей бы понравилась прогулка, полная нежности и флирта, пока они с Майклом беззаботно шли рука об руку. Мне нравится, что ты говоришь, наша жизнь Микаэле не нужно было смотреть на Майкла, чтобы понять, что он улыбался, как чертовски довольная и сытая акула. «Но когда-нибудь всё точно наладится. Обещаю тебе». Майкл запечатлел кроткий поцелуй на её макушке. Дорога до пляжа оказалась и ещё тем испытанием. Время шло не на минуты, а на секунды. Не дай бог, эта мелкая беспредельщица снова убежит, и они с Майклом не успеют её поймать. Пляж был тихим и безлюдным. От чего-то вспомнился их совершенно детский, но от этого и ещё более безумный поступок. Я бы повторил наше купание голышом ночью, будто прочитав мысли Микаэлы, хмыкнул Майкл. Его взгляд был прикован к далёкой линии воды, казавшейся тёмной и пугающей. Если бы не солнце, которое вот-вот должно было выбраться из-за горизонта, Минутка ностальгии прервалась, когда Микаэла заметила Лорелай. Она сидела на песке, обхватив руками коленки и так самозабвенно смотрела на гладь океана, что Микаэле захотелось её утопить. И если ещё совсем недавно Микаэла мечтательно улыбалась, ощущая в своей ладони тепло руки Майкла, то сейчас, стоило ей только увидеть сестру, алая пелена заволокла глаза. Она и не знала, что умела так прыгать. Схватив Лорелла из-за уха, Микаэла подняла её на ноги. «Какого чёрта ты ушла из дома?» Тряска ещё никому не вредила, поэтому Микаэла старательно тормошила Лорелла из-за плечи, отчётливо понимая, что ведёт себя не самым спокойным образом. «Мне позвонил Саймон, сказал, что ты давно ушла и всё ещё не вернулась». В какой-то момент Микаэле удалось взять эмоции под контроль. И она тревожно осмотрела фигуру сестры. Вроде цела. И пусть Лоралай выглядела измотанной, будто её через мясорубку прокрутили, Микаэла была рада, что всё обошлось. Со мной всё хорошо. Я даже не обращалась. Мне просто нужно было прогуляться и проветрить мозги, призналась сестра, и они вместе уселись на песок. Он начал медленно нагреваться, под тёплыми утренними лучами португальского солнца. Прости, что оторвала вас обое от, видимо, более приятного времяпрепровождения. Лорелей многозначительно ухмыльнулась и подмигнула Майклу. Казалось, что она была в большем восторге от него, чем сама Микаэла, которая, между прочим, была его парой и женой. А это являлось невероятно важной деталью. Мы уже спали. Без стеснения отозвался Майкл и сел рядом с Микаэлой. «И я бы поспал чуточку подольше». Несмотря на слова, он улыбнулся, а виновница Переполоха, сидящая по другую сторону от Микаэлы, весело рассмеялась. «С тебя причитается, Лореллай!» «У тебя уже есть моя сестра! Что тебе ещё нужно от семьи Айрос?» Она возмущённо вскинула руки и скорчила такую гримасу, какие не строила очень и очень давно. Ты практически нас ограбил, волчара. И это лучшая кража в моей жизни. Откинувшись на песок и закрыв глаза, лениво протянул Майкл. Его слова настолько тронули Микаэлу, что она была готова простить ему всё, что бы он не натворил в будущем. Утро и впрямь становилось хорошим, на душе было так спокойно. Отец снова заговорил про замужество, поэтому мне действительно нужно было уйти из дома. чуть слышно произнесла Лорелай занавес тот самый красный флаг поднятие которого пробуждало в микаэле тысячи оттенков злости и страха слова сказанные лорелай почти физической болью отзывались в теле микаэла они ощущались как хождение босыми ногами по разбитому стеклу её передёрнуло а внутреннее волчица клацнуло зубами Никогда не соглашайся на это, что бы он ни говорил, что бы ни обещал. Михайлова поняла, что у неё снова начали трястись руки, только тогда, когда ладонь Майкла обхватила её пальцы. Если будет совсем невыносимо работать с ним, звони, и я найду тебе место в Лас-Вегасе. Спасибо, сестрёнка, но мне нравится работать в его компании, даже несмотря на то, что наш отец закостенелый обожатель браков по расчёту. Лоралей поднялась на ноги и отряхнулась. Нам пора возвращаться домой. Думаю, ещё можно поспать пару часиков. Поддерживаю, подскакивая, воскликнул Майкл. Спать. Микаэла не отказалось бы от парочки лишних часов в кровати. Стоило адреналину закончиться, как тело налилось свинцом. Спокойной вам ночи. Лоралей заговорщически засмеялась и зевнула. Заразительное занятие, особенно когда никто из присутствующих не выспался. Лоралей направилась к поместью родителей, а Майкл с Микаэлой, стараясь не уснуть прямо по дороге, поплелись к соседнему дому.